Садухин и Граблин опять направились со снарядом в раскрытую дверь. На этот раз прошел защиты Лавров. Кондин и Арсеньев задержались на площадке снаружи, заканчивая подготовку операции. За дверью лежал ровный пол, который дальше двух шагов уже не был различим в облаках пары. Казалось, еще шаг, и под ногами раскроется бездна. Багровое полыхание делалось все сильнее,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 Оттуда неслось глухое урчанье. Это сверло проникало в толщу земли. «Почему вам кажется, что лава сделалась жиже, товарищ Садухин?» спросил Лавров молодого инженера. «Она раньше лилась прерывисто, тягучими комками», ответил Садухин. «Да вот, посмотрите на электропирометр, который я здесь оставил в самой струе. Ну да, температура лавы повысилась за последние полчаса на 42 градуса».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 Пока Кундин передавал по телефону этот приказ, Лавров неподвижно стоял у двери. Он лихорадочно перебирал в мыслях все способы борьбы со стихией. «Что делать? Что можно сделать? Такой мощный поток не затампонируешь Очевидно, это лавовая жила имеет сообщение с основным магмовым очагом, лежащим на большой глубине. Значит, поступление лавы из него будет непрерывным».